Издательство Бомбора. Океан книг. Роман Егоров. Порфирий Ра. Рок-поп-гид в эпоху ковид. Вступление. Когда струна идеально натянута, она может порваться. Когда не натянута, не сможешь играть. Важно обретение срединного пути натяжения струны. Филипп Тосио Судо. Дзен-гитары «Эта музыка будет вечной, если ей заменить батарейки» Илья Кормильцев Моя книга посвящена рок и поп-музыке. Идея произведения оформилась после окончания первой мировой волны ковида в 2022 году. Тогда же началась и работа над произведением. Но прежде вспомним, откуда взялся так называемый вирус ковида и был ли он вообще. К сожалению, причины его возникновения так и остались невыясненными, откуда и возникают подобные вопросы. Или выясненными, но непреданными широкой огласке, оставаясь, с моей точки зрения, непрозрачным способом для масштабного манипулирования людьми. Ибо как и почему объявляется о приходе новых волн ковида, которые накладывают большие ограничения на многие существенные аспекты общественной жизни, неясно. Постепенно мне стало понятно, что предпосылкой для возникновения идеи, предлагаемого вашему вниманию произведения, стало понимание того факта, что само нахождение в изоляции, да еще без музыки и ее вибраций, жизнь становится скучна и некрасива, и в целом тосклива. Как писал Владимир Набоков, ваша ирония начинает кусать себя за хвост. А отсюда уже возможны шаги к депрессии и прочим малоприятным последствиям. Чтобы избежать такого развития событий, мне пришла в голову мысль вместо регулярных анонсов и обзоров концертов, регулярно публикуемых мной с 2015 года в рубрике «Культура» на сайте версия.ру еженедельника «Наша версия», которые прекратились вообще по всему миру к апрелю 2020 года и лишь едва восстановились к осени 2022 года, Сделать несколько статей о юбилейных на тот момент, начиная с весны 2020 года, пластинках, составляющих золотой фонд рок и поп-музыки. Так совпало, что свои 55-е, 50-е и прочие знаковые юбилеи с даты своего выхода в этот период отмечали диски самых знаменитых артистов вроде The Beatles, The Rolling Stones, Боба Дилана, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Queen, The Doors и многих других. Народу, судя по количеству на сегодняшний день просмотров на сайте, затея пришлась по душе. Мне лично и ряду знакомых, упомянутые в книге альбомы, также очень помогли. По тонкому ощущению эта музыка, как и ряд других вещей, вроде некоторых книг, картин или напитков, делает вас лучше одним своим звучанием или присутствием. Почему бы не поделиться такими полезными наработками со всеми? Таким образом, за три пролетевших с даты начала неизвестно откуда взявшейся мировой эпидемии вируса ковида года сложилась подборка текстов и в каком-то смысле исследовательских статей, которые мы вместе с издательством хотели бы предложить вашему бесценному вниманию и слуху. Помимо прочего, приглашаю вас к выражению своих мнений, что можно сделать в комментариях на сайтах продажи книги, так как одна из проблем сегодняшнего дня состоит в том числе в налаживании коммуникации между сторонами. Чтобы вместо выяснения отношений присутствовало желание понять общую цель и улучшить по возможности нашу изменчивую жизнь, течение которой отражено в вышеозначенном исследовании. Надеюсь, что переслушивание и перепрослушивание любимых музыкальных записей таит в себе неисчерпаемый кладезь находок и обретения ни с чем не сравнимого душевного равновесия. Ибо сам великолепный Данте Алигьери в «Божественной комедии» рассуждал следующим образом. Цитата. Искусство от небес родится тоже, как внук от деда. Двойственный родник, искусство и природы нам дороже всех родников, и в нем нам почерпать, в своей душе сомнения уничтожа, мы можем жизнь и жизни благодать. Приобретайте книгу, ставьте, как говорится, лайки и поддержите по возможности мое начинание. Так как с учетом всех нынешних экономических и прочих сложностей первоначальный выход произведения намечен пока только в электронном виде. Но у него есть и запланированное продолжение. В общем, сегодня книга, завтра история, которую мы пишем вместе с вами. Бонусом я хотел бы поставить отчет о посещении московской выставки Энди Орхола, стоявшего у истоков основания великолепных Velvet Underground, о которых рассказывается в первом выпуске моего музыкального гида в нелегкие времена ковида, что также является по-своему экспериментальным ходом.